Глава двадцать пятая. Мы почти синхронно совершаем плавный шаг вправо. Древолось не спускает с нас своего немигающего взгляда, но не рычит. Еще шаг. Шепотом проговариваю я. И мы делаем еще один шаг. Затем еще. Измененная лось в какой-то момент теряет к нам интерес и снова опускает голову к ручью из-за чего крона ветвистых рогов, озелененная листочками и украшенная мелкими, почти невидными цветками, снова кажется кустом на берегу. Фух, я думаю, начинает тусок, тише, шикую на него. Кусту ручья слегка дергается, словно настораживаясь, а голова усака вжимается в плечи, избегая встречи с рукой Керта. Мы отходим еще шагов на сорок, после чего я произношу. Теперь можно выдохнуть, но главное не шуметь. Но по инструкции начинает Юрок, но я прерываю. Если бы действовали по инструкции, то, скорее всего, кто-нибудь из нас погиб или был покалечен. Да и зачем Лося убивать? Нам он ничего плохого не сделал. Ага, он просто водичку пил, и он красивый вставляет люлик. «Да откуда ты знал, что древолось не нападет?» «Интересуется Акив. «Мы же ему ничего плохого не сделали?» «Нет, пить не мешали, ближний подходили, оружием не тыкали, а наоборот убрали и медленно отходили. Значит, опасности не представляли. Так зачем ему рисковать и нападать?» «Интересная позиция, хмыкает Нук». Вот и источник. Юрок указывает на небольшой выход породы из почвы в шагах 12 от нас, откуда берется тонюсенькая струйка. Она стекает с выпирающего камня и должна капать в ложбинку и стекать в ручей. Но под струйкой находится емкость. Жбан, примерно литров на 15, плотно обернутый чехлом и шкуры. На чехле имеются специальные лямки, чтобы можно было емкость стащить за спиной. Рядом с ручейком стоит перевернутая вверх дно маленькая кружка. «Дальше как-то все просто проходит», задумчиво оглядываясь, комментирует Чес. Даже спокойно, мы живы-здоровы». «Сплюнь!» — советует ему Изюк. «Люлик, вытаскивай полный жбан, раздаю команды я». «Юрок, подставляй кружку, ты первый пьешь воду, остальные в охраненье ей следить за кругой. Я тут же подготавливаю пустой жбан. Долгие минут десять мы стоим напряженные и ждем, когда заполнится кружка. Вокруг все пока без изменений, словно мы на пикнике в обычном лесу. Вот только чего мы такие обеспокоенные, словно над нами нависает туча. «Ого!» — восторгается Юрок, когда опрокидывает в себя наполненную кружку. «Тепло по телу разливается. Держи арбалет, наготови». Предупреждаю его и сам подставляю опустевшую кружку под тонюсенький ручеек. Потекли долгие минуты. Такое ощущение, что моя кружка наполняется еще медленнее. Неожиданно цверкающие птички почти одновременно затихают. Мы все напрягаемся. Ведь это неспроста. Даже древолось слегка приподнимает голову, словно прислушиваясь. Всем быть еще внимательнее, предостерегаю ребят долго тебе еще интересуется керт пару минут осталось древолось резко вскидывает голову разворачивается в сторону выдающихся вперед кустов растения похожего на наш можжевельник а из тени появляются две пары светящихся глаз я видел похожие такие бывают у лесы встретившиеся ночью утробно начинает рычать с сохатой, опуская рога ниже Из кустов раздается более глухое рык в ответ и немного булькающий, а затем сквозь хвойные ветви, плавно и не спеша, выбирается на поляну уродливая тварь. Гривадер, тут же сообщает наша ходячая ушастая энциклопедия. Но я и сам узнал существо, оно точно подходит под описание из бестиария. Если коротко, то Гривадер – крупная, чуть выше колен, лысая такса с мордой, состоящей в основном из трех крупных, раскрывающихся лепестков с зубами. На мускулистых лапах мощные когти, повадки волчьи. Охотится стаей», – завершает делиться информацией Юрок, которую я и так помню. «Насчет стаи верно. Вот и еще две твари выползают следом за первой». Троица вальяжно, словно хозяева положения, продолжают приближаться, оглядывая нас и Древолося. Эти существа опасны, крепкие, гибкие тела, сильные лапы с острыми когтями, мощной челюсти. Охотятся даже на крупных хищников, любят жертву окружить, а затем прыгать на спину и вгрызаться в хребет. Две мерзкие особи подходят чуть ближе к Древолосю, обходя его с флангов, принюхиваются к нему. Третья медленно приближается к нам. Гмрр. Издает она тихий глухой рык. Но тут тварь резко раскрывает трехстворчатую пасть. Ша! -ха -ха -ха. Из красного, усеянного зубами цветка в нашу сторону летят брызги слюней и вонь. И если первая не долетает, то вторая запросто. Ребята дергаются от неожиданности, но щиты сдвигают плотнее. «Держать, щиты!» — запоздала, команду им. Гривада, остановившись, закрывает створки своей пасти. Он, внимательно, не мигая, смотрит на нас, продолжая тихо рычать, то чуть обнажая, то прикрывая челюсти, показывая нам свои острые зубы. Лапы его согнуты, словно готовятся к броску. «Не боюсь, пацаны, поддерживаю ребят, продолжая наполнять кружку. Совсем чуть-чуть осталось. Мы этих лысых крыс разделаем в легкую». «Главное все делать, как на тренировках. Примем на щит, потом порубим». Сглотнув скопившиеся в горле от волненья комок, продолжаю говорить. «Юрец, перед прыжком тварь снова должна раскрыть пасть». «Знаю», — перебивает эльф меня. «Раз знаешь, так целься лучше. Сообщай ему. Если попадешь, он замедлится, и мы ее порубим намного быстрее». «Уже целюсь», — произносит Юрок. И тут его тело начинает искажаться и становиться полупрозрачным. Это проявляется его дар, он становится невидимым. И часто у него такое случается непроизвольно, в момент, когда он чувствует угрозу или испытывает страх. Сейчас он это делает вовремя, пусть лучше остается незаметным для противников, и они не будут знать, откуда прилетают по ним стрелы. Это хорошо, что мы древолоси не тронули, нервно сообщает нам Вогр. Сейчас бы все три на нас могли напасть, а так только одна. Иван словно знал, что так будет, комментирует это чес. Признайся, Иван, ты знал? Это некое кроговское шаманство. Я слышал, вы хорошо животными ладите. Ничего не отвечаю. Последние капли капают в кружку, и вода в ней добирается до нужной метки. Убираю посудину из-под струйки, и та со звоном начинает ударяться о пустое дно жбана а я залпом выпиваю драгоценную жидкость из наполненной емкости. Ледяная родниковая вода обжигает пищевод, и действительно по телу начинает распространяться волна жара. В этот момент раздается громкая Ша- и щелчок спускаемой тетивы арбалета. Две зубастые твари прыгают на измененного лося. Банк! Третья врезается в стену щитов моего отряда за ней мне не видно попал ли юрок ей в пасть ша -а -а. на этот раз неожиданно звучит за моей спиной я резко оборачиваюсь и вижу четвертого гривадера что раньше было не видно скорее всего скрывался и обошел нас со спины на меня летит раскрытая трехлепестковая пасть